Глава 4. День незаметно перетек в сумерки, когда я прошел почти половину пути до базы. Солнце уже скрылось за верхушками деревьев по берегу Кичуги, и по северному полого катилось теперь вдоль горизонта, изредка высверкивая меж стволов. Как всегда, в этот час над рекой повисла какая-то особенная вечерняя печальная тишина. Даже чайки кричали лишь изредка, не нарушая ее. Даже стук машины где-то глубоко в недрах парохода не мог справиться с этим мертвым затишьем. С тех пор, как я узнал, что, может быть так, я всегда страшился и ждал этого предзакатного часа нездешней тишины. Вне зависимости от времени года и географических координат, этот час приходит, стирая земные звуки и вызывая неясную печаль, иногда столь отчаянную, что начинает болеть где-то в груди. Впервые я столкнулся с этим на одном из плесов Селигера. Мы шли на Яле. Было весело. Ветер неровно дышал нам в борту рывками, наполняя парус, и вдруг... Солнце склонилось к горизонту. Ветер пал, и парус обвис, наполненный лишь золотым сиянием заката. Поверхность озера, еще недавно взъерошенная бесконечной чередой у волн, выстрелилась зеркальной гладью навстречу солнцу. И тишина. Она накрыла ял так же неожиданно, как неожиданно стих ветер. Смолкли чайки, и никто из нас, казалось, не был в силах прошептать ни слова. Мир на глазах терял реальность, растворялся в этой тишине, и печаль вставала в горле тяжелым комом. Я не раз встречал эту печальную предзакатную тишину и в Севастополе. Быстро смеркается, прозрачные голубые тени ложатся на каменные набережные, зажигающиеся фонари таинственно высвечивают зелень деревьев, на кораблях бьют склянки, ясно слышимые в повисающей тишине шуршит прибой, а на юте нашего гидрографа стихает разговор матросов. Даже когда рядом люди, мне все равно кажется в этот час, что я один. Мягко, не слышно, мир вокруг расползается, растворяется, исчезает, оставляя тебя один на один с твоей светлой печалью. И тогда кажется, что вот это ощущение и есть настоящее. Все прочее же, Лишь пустая суета шумного дня. Резкий плачущий крик чайки оторвал меня от воспоминаний. Я глянул на запад, солнце уже не просвечивало сквозь береговой лес, скоро должно было стемнеть. Я подумал о своем капитане, оставшемся у геологов. Как он там? Старика было жаль. На днях он сам говорил, что это лето, видимо, станет его последним сезоном. Кто займет его место в рубке парохода? Скорее всего, какой-нибудь зеленый выпускник мореходки, для которого не нашлось места получше. Это тоже было грустно, потому что старый пароход казался мне усталым живым существом, старым тружеником, достойным лучшего. Появление первых прозрачных клочев тумана над черной речной водой меня почти испугало. Здесь, внизу вихки чуге, Нередкостью были страшные плотные туманы, в которых вытяни руку, не увидишь не то что пальцев, но и самой руки. Вести пароход в таком молоке было бы немыслимо, тем более мне. Если над рекой соберется большой туман, придется глушить машину и дожидаться утра. А это тем более нежелательно, что на базе сидит разъяренный начальник, который и сейчас-то уже, наверное, рвет и мечет, недоумевая, куда делся пароход». Во время утреннего сеанса связи он поднимет на ноги райцентр, заставит искать свободный вертолет, что тогда будет лучше не думать. Я до отказа выдвинул вперед рукоять хода на самый полный. Этот участок реки я знал хорошо, здесь можно было не бояться камней и других неприятностей. Конечно, наш пароход был не тем судном, на котором стоит слишком часто Ходить самым полным, старичок мог этого просто не вынести, но сейчас я надеялся, что смогу или проскочить район тумана, или хотя бы подойти как можно ближе к базе, чтобы с утра успеть успокоить начальника до связи. Машина застучала резвее, судно едва заметно качнулось, набирая новую скорость. Однако туман поднимался как-то уж слишком быстро. Никогда раньше не приходилось мне такого видеть. С каждой минутой он все сильнее заливал долину, белесыми пятнами рукавами ложась на темную воду. Начинало темнеть всерьез. Я включил передний мачтовый прожектор, но он высветил лишь еще более плотный туман у меня по курсу. Мне показалось даже, что где-то там впереди туман поднимается отвесной мутной стеной, в которую беспомощно уперся луч прожектора». Надо было срочно искать место для ночевки, пока оставалась хоть какая-то видимость. Я глянул на ближайший берег, теперь он уже казался темной стеной, а туман на его фоне выглядел светящимся. И нечто в этой береговой стене задержало мой взгляд, нечто еще более темное, чем лес. И я почти вздрогнул, потому что понял, что это было. Это был вход в протоку. «В мою протоку!» Инстинктивно я вытянул рукоять хода на себя на самый малый. Пароход, постепенно останавливаясь, прочапал еще десяток другой метров и почти встал. Шумная отвальная носовая волна улеглась, машина стучала тихо-тихо, едва удерживая судно на течение. Хотя солнце уже ушло, печальная тишина предзакатного часа снова коснулась меня. Если бы не она, я мог бы посмеяться над мелькнувшей у меня сумасшедшей мыслью ввести пароход в протоку и там переждать ночь и туман. Конечно, делать этого было нельзя. Протока могла оказаться заболоченной старицей какого-нибудь ручья, мелкой и забитой корягами. Чуть подруливая, я развернул пароход так, чтобы размытое пятно света от мачтового прожектора упало на устье протоки, Но это ничего мне не дало, кроме зябкого ощущения неуютности. Провал в стене деревьев все равно выглядел пугающе черным. И тут я вспомнил про дедову карту. Мой кэп ею почти не пользовался, и она лежала в маленьком рундучке у штурвальной стойки вместе с древним коробком спичек, старым монокуляром, курвиметром, карандашами и прочей мелочи. Карта эта была у моего капитана с послевоенных времен, а сама она осталась в этих местах от первых военных топографов и гидрологов, работавших здесь еще в 30-х годах. Кэп берег ее, карта была кладезем полезной информации, отсутствующей в современных двухверстках. Я включил в рубки свет и, достав карту, разложил ее на штурманском столике». Карта была рабочая, на ней было прочерчено только основное русло Кичуги и 10-километровая полоса вдоль него. Вокруг змеящихся изображений рукавов и притоков оставалось немалое пространство, некогда пустое и белое, а сейчас пестревшее сотнями полустершихся от времени рукописных пометок. Лист был очень большой, соответственно масштабу, еще старому, две версты в дюйме. Протоку я нашел быстро. Карта была по-старинному подробной, но без лишних деталей. И радостно удивился. Протоку перечеркивала тонкая линия, у длинного конца которой стояли карандашные буквы. СХ для МС. И далее 14-2.2 дробь П. Код означал судоходный для малых судов. Средняя ширина 14, глубина 40. 2,2 метра, дно песчаное. Для нашего пароходика эти два с лишним метра были более чем достаточными. Но чуть ниже была сделана приписка совсем маленькими почти неразборчивыми буковками, и все же я ее разглядел. Выше не прошли туман. И что-то здесь показалось мне неправильным, неверным, не таким, как должно быть. И я почти сразу понял, что именно. Протока была нарисована длинной, никак не менее пяти сантиметров. Это означало, что в тумане терялись примерно четыре километра пути. Те топографы, когда у них пал туман, они явно увидели, что протока не кончается, иначе не сделали бы такой пометки. Я сложил старую карту. Под ней на столике лежала современная. Моя протока по-прежнему синела на ней резко обрывающимся двухкилометровым червячком, и она не могла просто зарасти с тридцатых годов. На современной карте протока упиралась в невысокий увал. Там не могло быть не то что старого русла, но и просто болотины. Какой-то внутренний толчок заставил меня оторваться от карты и взглянуть в окно. Из ярко освещенной рубки... Казалось, что там, за бортом парохода, висит уже непроглядная тьма, раздираемая лишь лучом прожектора. Я выключил верхний свет, оставив лишь маленький светильник над пультами. Глаза привыкли понемногу к забортной полутьме, все-таки в это время года ночи на кичуге еще светлые. Туман продолжал подниматься, но берега и вход в протоку были еще вполне различимы. Пароход потихоньку сносило. Вздохнув, я перевел рукоять хода на малый и, развернув судно наискось поперек русла, неспешно пошел к устью протоки. Конечно, это было безумием. Не знаю, как Кэп, но уж начальник меня точно бы не похвалил. Хотя, с другой стороны, если протока соответствует описанию в старой карте, я свободно войду в нее, пережду ночь и туман, а утром выберусь на открытую воду задним ходом. Подойдя к чернеющему устью, я вновь сбросил ход до самого малого. Было немного страшно и как-то печально, та тихая предзакатная печаль так и не ушла, не растворилась в звуках реки и леса. И еще было любопытно, по-детски любопытно, что будет. Снова вздохнув, я направил судно в протоку, стараясь строго держаться ее середины И едва пароход вошел в нее, как темнота и тишина накрыли меня с головой. Мне даже показалось на мгновение, что заглохла машина. Настолько нереальным, жутковатыми были ощущения. А впереди в луче прожектора клубился туман. Не знаю, может быть, там, на большой воде, его раздувало маломальским ветерком, но здесь туман царствовал безраздельно. Хотел я того или нет... Но мне пришлось перевести рукоять хода на нейтралку, а потом дать чуть-чуть назад, чтобы не идти вперед по инерции при почти полном отсутствии видимости. Впрочем, берега протоки были еще различимы. Каким-то фантастическим образом высовывались из белесых клубов темные ветви и стволы деревьев. Дождавшись, когда судно окончательно станет, я выключил прожектор и заглушил машину. Зловещая тишина сразу оборвалась, кончилась, распалась на тысячи лесных звуков. Где-то далеко-далеко подала голос лягушка, темный совиный силуэт шарахнулся меж деревьев, сопровождаемый мягким шелестом крыльев, прокричала сойка, мелкое зверье зашуршало сухими веточками на берегу, одинокая волна чуть слышно плеснула в борт».